56. -е. Сэм выполнял инструкции четко и хладнокровно, и из девчонки получился козырный зеленый берет. У нее и впрямь все вышло эдак невзначай. Кружным путем, направляясь к пек Мартин, она остановилась возле белой карликовой чихуахуа, на которой парчи было больше, чем на шлюхе в Нью-Йорке. Минуту. Сэм здорова с этой тварью и лишь потом зашагала к черному лабрадору. Синти явно натаскала ее спрашивать разрешения, прежде чем гладить чужих зверей. Я услышал, как Сэм вежливо спросила Пэк Мартин, а затем пса, можно ли его погладить. Видимо, оба согласились, потому что Сэм очень нежно и учтиво потрогала посидевшую собачью голову. Усталые глаза лабрадора взирали не мигая. Мизинцем Сэм гладила четверть дюйма Между собачьими бровями. Мимо прочих собачников, сгрудившихся у забора, я направился к дочери. Ничего, если она его погладит, спросил я Пэк Мартин. Конечно, ответила та, глянув на меня. Он не кусается? Она снова перевела взгляд на других собак. Нет, Пэк Мартин, точно. Придевшие волосы она красила в ненатуральный рыжий. Нечто среднее между гниющей осенней листвой и свеклой. В изолятре три. Она была живая чудачка, а ныне, спустя много лет, словно поблекла, посерела, и самый костяк её пропитала изнеможение. Как тебя зовут? спросила сэм у пса, однако тот не представился. Как его зовут? спросил я, Пек. Наше приставание ее раздражали. Леопольд. «Леополь», — повторила Сэм, — она гладила его по темени ладошкой, прямой, как кухонная лопатка, будто глазурь размазывает. «Мне кажется, я вас знаю», — сообщил я Пек. «Вы часом не преподаете в воскресной школе святого Фомы?» Она разволновалась. «Ой, нет, там преподаю э, совершенно точно не я». Ошибочка вышла. Она скупо улыбнулась и вновь отвернулась к собакам. Я тоже минутку посмотрел, чтобы не навязываться уж очень явно. С вора верховодил гиперактивный далматинец, белая чахуа. Бордельная мадам бегала кругами, отчаянным тявканем, выкликая клиента, но остальных собак совершенно опьянял промокший теннисный мячик. «Ладно», — сказал я, — «гипотеза смелая, и вы, наверное, подумаете, что я рехнулся». Мартин опасливо на меня покосилась. «Изолятор три. Уборщица со сломанной рукой. Это же были вы, да?» Она удивленно заморгала. «Ее никогда не узнавали?» Я откровенно пережал, изумился чрезмерно. Однако она кивнула. «Это я. Вы замечательно сыграли. Я на этом фильме сохранил рассудок только благодаря вам». Она улыбнулась, прозовела. Актер готов без устали слушать похвалы, блистательной своей игре. Все на свете признают сие за истину. Все на свете признают сие за истину. Примечание. Аллюзия на первую фразу романа английской писательницы Джейн Остен — «Гордость и предубеждение». Конец примечания. Не могу не спросить. Какую? Кордова. Улыбка погасла, как задутая спичка. Глянув на часы, Пыг-Мартин подхватил рюкзак за лямку и уже набросил ее на локоть. Тут, о счастья Сэм, наконец, очаровала Леопольда. Собачий хвост заходил туда-сюда, как автомобильный дворник. Посмотрев, как сам тихонько обсуждает с псом что-то жизненно важное, а тот радуется, Пыг-Мартин замялась. «Нет слов, какая трагедия случилась с его дочерью», — отметил я. Она потерла нос. Но, с другой стороны, удивляться нечему, продолжал я. Чтобы творить с такой внутренной извращенностью, человек в жизни должен быть чудовищем, иначе никак. Вспомним Пикассо, О Нила, Теннесси Уильямса. Это что, счастливые люди, сиявшие солнышком? Да как бы не так. Лишь могущественные внутренние демоны понуждают создавать великое. Может, если засыпать ее словами, она и не уйдет? Вжавшись к камью, она сосредоточенно возрилась на меня. Может быть, снаружи не поймешь, что творится в семье, но я... К ее ногам подкатился этот чертов теннисный мяч. Она осеклась, подняла его, и собаки подозрительно навострили уши и захлопнули пасти. Пэг-Мартин швырнула мячик и свора наперегонки ринулась за ним по гравию. «Но вы», — тихонько повторил я, — «ну, пожалуйста, пусть она заговорит, и успокойся уже, бога ради». «В начале съемок», — сказала она, — «он позвал моего парня в гости, в гребень. Он так никогда не делал, чужих не любил, ну, так мне говорили. Но его жена устраивала пикник, летом у них вечно были пикники». Позвали Билла, а он прихватил меня. Чужих не любил, в смысле Кордова. Билли, это понятно, Уильям Басфендер, мускулистый татуированный шотландец, заключенный в изоляторе, экземпляр 12. если правильно помню, потом играл на сцене в лондонском Вест-Энде и собирался сниматься в Никсоне, Оливера Стоуна, но погиб в автокатастрофе в Германии. Чтобы Пек Мартин не догадалась, как чутко я ловлю каждое слово, я снова перевел взгляд на собак. Это был сюр. Мне-то, конечно, любая семья кажется сюром, если там все дружат, не орут и пьяно не шатаются. Но, по-моему, ни до, ни после я не видела семей, где столько любви и радости. Она удивленно покачала головой. У них был свой язык. «Что?» — вытаращился я. Сын Курдовы, Тео, для всей семьи изобрел язык. Они на этом языке разговаривали, анекдоты травили, смеялись. Довольно страшно. Помню, Астрид не объясняла. У русских 16 синонимов для любви, а в нашем языке двадцать. Принесла блокноты, где Тео все записывал, составил словарь толщиной с Библию. Всякая грамматика, спряжение неправильных глаголов. Астрид меня научила некоторым словам. Я по сей день не забыла. Одно слово «тырулья» — глубоководная любовь. Любовь, которая тебя перепахивает. То, что нужно пережить, прежде чем умрешь, потому что иначе жизнь прошла зря. Я ещё изумлялась, что подросток такое выдумал. Но они все так жили. Впитывали жизнь досуха. Никаких препон, никаких границ. Она печально умокла, может, слегка завидовала, скрестила руки на груди, нахмурилась, возрилась на собак. — Пикник, — подсказал я. — Было солнечно. Когда сворачиваешь в поместье, дорога долго-долго идет по лесам, а в конце возвышается дом, громадный особняк на холме, точно сказочный замок, и ни души. Мы сбили, постучались, побродили вокруг посаду. — Никого. Через 20 минут огромная дверь открылась, и на пороге появился японец. Только что проснулся, по-английски не говорил. В зеленой шелковой пижаме на поясе катана вышел, потирая глаза и сказал что-то по-японски, поманил нас за собой, отвел к озеру. А там все сидят на белых одеялах под белыми зонтиками, все кроме Кордовы. Он в тот день работал так нам сказали. Она глубоко вздохнула. Мы будто шагнули на картину, в сцену сна. Там были кинозвезды, Джек Николсон и Деннис Хоппер, но звездами пикника были не они. Космонавты рассказывали про глубокий космос. Приехал бывший царушник, который исчез с радаров и в бумажнике носил свой некролог из Нью-Йорк Таймс. Знаменитый драматург Местный священник, который 15 лет странствовал по миру и вернулся. Тео, 16 лет, красавец, все фотографировал старой лейкой, залезал по пояс болота, чтобы заснять стрекозиный бой. У него был очень страстный роман с женщиной по имени Рэйчел, на 10 лет его старше, она там тоже была, вроде бы она снималась у Кордовы. В каком фильме? Не помню. Она грустно улыбнулась. Художник-декоратор Кордовы построил им целый флот разноцветных парусных шлюпок по озеру плавать. Все их называли пиратские корабли. Была собачья свора, волчьи метисы. Один гость говорил, что Кордовы среди ночи похитили этих псов у фермера, который выращивал их на собачьи бои. Вот такие правдивые истории там рассказывали. Мать Кордовы тоже была. По-английски не по умирала от рака. Все были с нею так нежны, устроили ее в шезлонге. Она сидела под зонтиком, пила лимончелло. Я поклялась себе, что если мне повезет и у меня будет семья, я хочу вот такую. Я как в царстве фантазии побывала. Я почти все время провела с философом из Франции и Астрид. Она учила писать маслом. Все стояли... С мольбертами на берегу озера, на ветру, и рисовали. Мы сбили, ушли на закате. И меня обуяла скорбь, будто я провела вечер на райском острове. А теперь волны уносят меня в открытый океан, и обратно пути нет. «Прямо шан сказал я, поскольку она умокла. Она рассеянно скользнула по мне глазами, не ответила, и я пожалел, что заговорил развеял ностальгические чары. Слова брызнули, и, к величайшему моему изумлению, изверглись из нее, как вода из давно пересохшего фонтана. Теперь Пэк Мартин, кажется, жалела, что открыла рот. «В каком году это было?» – спросил я. «Когда снимали изолятор. Весной 93-го, по-моему. Александра родилась 30 декабря 1986 -го то весной ей было шесть. «А с Александрой вы встречались?» — спросил я. Пэк кивнула неохотно, однако не смогла оставить столь насущный вопрос висеть в воздухе. Она была красавица, темная стрижка, волосы почти черные, на эльфа похожа, светло-серые глаза. Пэк улыбнулась, внезапно оживившись. «Мне было семнадцать, к детям равнодушно, а Сандра ни с того ни с сего...» Взяла меня за руку, привела на берег. Ива, высоченная трава, вода изумрудная. Вокруг ни души. Спросила, вижу ли я троллей. Я помню имена. Эльфида и Вандерлай. Когда она отпустила мою руку и побежала по лугу за бабочкой, огромной яркой бабочкой, красно-оранжевой, будто в поместье и насекомые были свои, я уже верила в троллей. До сих пор верю. Она умокла, будто застеснявшись такого пыла. Сэм, не сводя глаз с пек, внимательно слушала. В парке стемнело. Вдоль забора стояли чужаки, лишенные лиц. Раскидистые вязы погружались во тьму, рассеивались. Собачья свора, бело-бурый размытый шквал пыхтений, брыжущего гравия, так и не угомонилась. «Я держусь за этот день». Тоненько продолжала Пэк, как за выцветшую открытку. Она прячется в альбоме, напоминает о совершенном счастье, о том, что на краткий миг оно есть, как молния на полнеба. Я глазам своим не поверила, когда прочла про Сандру. Я ее совсем не знала, но это так неожиданно и неправильно. Если у тебя такая семья, а мир все равно невыносим, на что тогда надеяться нам? Она улыбнулась грустью, потупилась. Каково было с ним работать? Ей сам чуть не скривился от своей настырности. К счастью, пэк лишь пожала плечами. У меня была крохотная роль. На площадке провела всего два дня. Честно говоря, не понимала, что происходит. Съемочная группа, спрожь мексиканцы, а помощница Кордова командовала по-испански. Инес Галло? Ну да. Но группа звала ее Койотом. Койотом? Почему? Понятия не имею. Вы с ним по-прежнему общаетесь? Или с кем-нибудь из тех времен? Пэк покачала головой. Он как хирург, который людей на органы режет. Ты играешь? Он берет у тебя все, что ему нужно. И на этом он с тобой закончил. Два дня съемок и до свидания. Из рюкзака она достала поводок, Пристегнула к ошейнику Леопольда. Мне уже пора. Она вот-вот уйдет. Хотела задержать ее, подмывала плюнуть на осторожность, засыпать ее новыми вопросами. Лишь бы говорила, лишь бы рассказывала дальше. Но я чувствовал, что ее искренность улетучивается. Мгновение ускользнула. Пег встала и помогла собаке слезть со скамьи. Леопольд двигался, как старик с артритом. Пэк сама переставила ему задние ноги на землю и безразлично мне улыбнулась удачи вам и вам ответил я и они с леопольдом неторопливо пошли прочь не обращая внимания на суетливую собачью свору она хорошая спросила сэм смахивая кудри с глаз очень хорошая сэм забралась на скамейку прижалась ко мне уставилась в лицо Она грустная? Нет, зайка. Она пожившая. Сэм, похоже, этих данных хватило. Восхитительное свойство. Можно отпускать двусмысленные замечания о натуре человека, о его изъянах и лицемерии, о глубинной его боли. И Сэм принимает мои слова точно старый ювелир, необработанный камень. Повертит в руке, сунет в карман, отложив изучение огранку на потом. И живет дальше... Она почесала щеку, сплела руки на коленях, ровно так, как сплел руки я, и мы молча посмотрели, как уходят Пек и ее пес. У калитки Леопольд подождал, пока Пек поднимет щеколду и прошествовал за ограду. Потом остановился, обернулся, посмотрел, как Пек запирает калитку, сует руки в карманы, и все это походило на балет, какой танцуют лишь те, кто много лет не неразлучен. Они уходили по парку и постепенно лишились всяких опознавательных признаков. Ясно было только, что они вместе. И даже издали, когда они превратились в два темных силуэта бок о бок, было видно, что они замечательная пара.